Глава 23 Подслушивать нехорошо, но полезно. «И что ты пообещал маме?» — спросила Аврора, когда они попали в плотную автомобильную трясину на Кромвилл-Роуд. «Не твое дело», — буркнул Эван, ощетинившись, как морской ёж продолжая смотреть в окно и изредка отстреливать в нее иголками. «Только не говори, что обещал быть букой!» «Ты безнадежна!» «Может, не так уж и безнадежна?» Она шутливо пихнула его локтем в бок. «Я пообещал», разворачиваясь очень по-взрослому, произнес Эван, «что не буду расстраивать папу». «И тебе сложно сдержать это обещание», поняла Аврора. «Чтобы не расстраивать Джеймса, Эван должен принять ее, но не может этого сделать. Или не хочет». «Да, Эван, мы ведь можем с тобой быть друзьями, мы можем...» «Нет, не можем!» — громко сказал он, привлекая внимание Чеда, хотя вряд ли от него скрылось хоть одно слово из вышесказанного. Но сейчас даже он не сдержался и посмотрел на них в зеркало. «Я думал, ты мой друг, а тебе нужен был папа!» «Это неправда! Ни он, ни я ничего такого не планировали!» Но я могу оставаться твоим другом и любить твоего отца. Ты станешь его новой женой? Озадачил Эван, да так, словно пулю в лоб выпустил. Я не знаю, — откровенно призналась Аврора. Я не знаю, что будет завтра, а ты спрашиваешь такое. Эван насупился, но было видно усиленную работу мысли. Больше они не сказали друг другу ни слова, проделав дорогу к особняку Филиппа Барлоу в молчании. Высокие кованные ворота медленно и чинно распахнулись перед Мерседесом, словно впускали во владение капризного короля, сразу показывая, с каким хозяином придется иметь дело. Сочный изумрудный газон с белоснежной мраморной девой, опустившей кротко глаза и державшей кувшин с водой, венчал въезд в угодье старшего барлу. Внушительный особняк из добротного красного камня с высокими узкими окнами и белыми колоннами у парадного входа в купе с вымуштрованным дворецким в белоснежных перчатках подчеркивали не только статус, но и всю любовь Филиппа Китчу. Но человека его возраста, жившего одного, сложно было осуждать. Если ему так нравится, почему нет? «Мисс Эван». Дворецкий слегка склонил голову, приветствуя их. «Мистер Барлоу ждет вас у реки!» Как раз в этот момент они услышали грохот, похожий на выстрел. «Прошу за мной!» Что это удивило Саврора, прислушиваясь? «Мистер Барлоу охотится!» Она вздрогнула. Выстрел раздался так близко, словно охотился Филипп именно на них. Эван же в припрыжку побежал, ни капли не смутившись досугом деда. Ричмонд, конечно, за пределами Лондона, но все же не королевский лес с косулями и кабанами. Темза заботливо огибала дом, а на пристани стояли несколько лодок и катер. С реки дул порывистый ветер и веяло промозглой сыростью, но они прошли дальше к высоким деревьям, скрывавшим открытую местность, поросшую густой стриженной травой и с впечатляющим видом на реку. Аврора сразу узнала Джонатана Барлоу, быстро вскинувшего ружье, когда с громким криком на горизонте появилась утка. Два выстрела прозвучали одновременно. Следом Филипп весело крякнул. «Учися, старика!» Потом потрепал Эвана по голове. «Надеюсь, ты пойдешь в меня!» «С твоей реакцией тяжело тягаться», — серьезно констатировал Джонатан, перезаряжая ружье. «Здравствуйте!» — произнесла Аврора. «А, юная мисс Клейтон!» «Мисс Дан!» — поправила она. Филипп на это только нетерпеливо отмахнулся, а вот Джонатан проявил галантность. «Мисс Дан! Рад встрече!» Я тоже улыбнулась она, заметив бегущего к ним белого в черных пятнах спаниеля с уткой в зубах. Он бросил ножу к ногам хозяина, который тут же велел. «Томас, отнеси это на кухню. Я желаю сегодня утку в апельсиновой глазури!» «Да, сэр», – дворецкий взял кровоточащую птицу, а Аврора подумала, что надо уехать до ужина. «Джонатан, покажи Эвану, как чистить ружье. Пусть учатся!» Их явно спроваживали, но никто не стал возражать. Все безропотно потакали прихотям вздорного мистера Барлоу. «Ну-ка, девочка, признавайся. Знаешь про завещание стёрта? Когда они остались вдвоем, кинулся в атаку Филипп, словно подозревая ее в чем-то. Но и Аврора не осталась в долгу. Это ей нужно возмущаться. — Знаю. И как вам с дедушкой вообще такое в голову могло прийти? Это же абсурд какой-то. — Видишь ли, — обиженно фыркнул Филипп. «Я знал Стюарта всю жизнь. Наши дети дружили, пока по глупости не рассорились. Так почему наши внуки не могли пожениться?» Джеймс рос сильным и умным мальчиком и стал настоящим мужчиной, хоть и дерзким не в меру. «На тебя дед тоже нарадоваться не мог», — он осмотрел ее. «Вижу, не зря». «То есть вы так решили и думали, что мы так просто возьмем и подчинимся?» Аврора даже фыркнула от такой самоуверенности. Так не бывает, это просто нереально. Твоя правда. Чем грандиозней строишь планы, тем громче над ними смеется судьба. Филипп довольно хмыкнул, продолжив. Мы собирались познакомить вас, когда ты войдешь в возраст, а Джеймс созреет для женитьбы. Но кто же знал, что от него забеременеет женщина, и он женится в 26? Потом Стюарт заболел. Он погрустнел. Я чувствовал, что их с Алисей брак долго не продлится. Они слишком разные, чтобы быть счастливыми вместе. Так и вышло. Страсти поутихли. Он развел руками, показывая, чем все закончилось. Это ведь вы уговорили дедушку вписать этот пункт в завещание. Сам он такого бы не сделал. Да, я, взернул подбородок Филипп. Чем черт не шутит? От судьбы все равно не уйдешь. Ты ведь с моим внуком? По любви, надеюсь». «По любви», — задумчиво проговорила Аврора, но, заметив его довольную ухмылку, испортила ему момент триумфа. «Но жениться мы не собираемся». «Ну, это пока». Еще неизвестно, как на все это отреагирует Джейми. Это было уже ее личное беспокойство. «Зачем ему вообще знать?» — отмахнулся Филипп. «Такая мелочь». «Вы с ума сошли!» — вспылила она. «Он должен знать!» «Я бы на твоем месте обождал!» «Мой внук бывает крайне резок, особенно если это касается моих шалостей. Произноси брачные обеты, а потом кайся!» «Мне не в чем каяться! Я сегодня же поговорю с ним!» — пообещала она. Филипп покачал головой. «Как знаешь!» Всю дорогу домой Аврора только и думала о предстоящем разговоре, нетерпеливо ерзая на сиденье. Даже Эвана не пыталась расшевелить, оставив на время идею прийти к полному взаимопониманию. Он же по привычке молчал, вжавшись в дверь. Но сегодня не кидал на нее неприязненных взглядов. Скорее задумчиво посматривал. Маленький, но прогресс. «Привет, чемпион!» – подставил Джеймс руку, по которой сразу ударил Эван. С отцом, в отличие от Авроры, он вел себя по-прежнему. Похоже, в его звездной галактике она была имперским кораблем. «А ты куда?» – удивилась она, заметив небольшой чемодан. Джеймс подошел ближе, желая поцеловать ее в губы, но пришлось довольствоваться щекой. Аврора при Эване стеснялась проявлять чувства. Джеймс не одобрял, считая, что нежные отношения между ними только помогут сыну понять. Но терпел. «Мне нужно срочно лететь в Деван, так что у вас сегодня вечер вдвоем». Аврора и Эван кисло переглянулись. Без буфера им будет намного сложнее. «Я хотела поговорить», — собралась с духом она, когда Эван убежал наверх. «Мне нужно рассказать». У Джеймса завибрировал телефон в руке. Он мельком посмотрел, скидывая звонок, и спросил. Это очень срочно? Да. Нет, нет. Вернешься, поговорим. Она обняла его за шею. Они были вдвоем, и ей очень хотелось ласки. Когда ты вернешься? В пятницу, в крайнем случае в субботу. Я буду скучать. Аврора поцеловала его, легонько прикусывая губу. «А я сходить с ума!» Он крепко прижал ее к себе, отбрасывая трезвонивший телефон на диван и, увлекая Аврору туда же, усаживая к себе на колени. Они увлеченно наслаждались последними минутами близости, не замечая, что снова не одни. Эван остановился на лестничном пролете, мрачно сверляя их взглядом. «Как же достали эти их тисканья!» В элегантном ресторане на Стрэнде были заняты практически все столики. Шумно и суетливо. Именно поэтому Мелисента не любила время ланча. Она надменно кивнула официанту, налившему в бокал легкого розового вина, и недовольно покрутила циферблат наручных часов. Дебора опаздывала на добрые 10 минут. на халка. Безжизненные витражи сдерживали улицу, бурлившую там за стеклом, живую и безумную. А вот редкое осеннее солнце, иногда пробивавшееся из серого занавеса, остановить не могли. Мелисента поправила изысканную шляпу с широкими полями. Не хватало еще выйти из ресторана с красным носом. Ее кожа всегда плохо реагировала на солнце, и стойкая привычка защищаться от него выработалась до автоматизма. Она ни за что не выбрала бы столик у окна, если бы не приватное расположение, как тихий оазис, оплетенный ротангом и орхидеями. В глубине зала же выставка в Национальной галерее, не меньше. «Какие же забавные каверзы иногда подбрасывают жизнь», – размышляла она. «Из всех возможных женщин Джеймс выбрал именно дочь Стефана, именно ее». Девушку, которую Мелисента категорически не желала видеть рядом с ним. Породница с гордецом Клейтоном, чтобы методично отравлять ему жизнь. Не мести ради, так, для забавы, могло бы стать заманчивым, но... И этих но было так много. Такой свекор это сила, а Джеймс и так силён. А состояние Филиппа, который, как старая сводница, упорно пытался соединить их семьи, при таком раскладе очень быстро перекочует на банковские счета ее пасынка». Она горько усмехнулась. «В семье Барлоу удвое наследников, но Джонатан всегда где-то позади старшего брата». «Принесите томатный сок с сельдереем и табаско». Мелисента замерла. Этот голос гордый, надменный, с нотками извечной заносчивости – Она никогда не забывала, как и его вкусы. с ангритой Хью и Стефан запивали текилу на студенческих попойках. Вот только мексиканскую водку он не заказал. «Стареет!» – ехидно подумала Мелисента, рассматривая орлиный профиль старого обидчика, пока тот не скрылся в мешанине из искусственных зарослей. Искушение подсесть к нему и переброситься парой-тройкой уничтожающих замечаний казалось непреодолимым. и Эмилисента уже прихватила аккуратный клатч, когда заметила метродотеля, сопровождавшего Аврору к столику отца. Встреча старых врагов откладывалась. «Здравствуй, папа». «Не думал, что моя дочь продается за деньги», — грубо бросил он вместо приветствия. «Папа!» — оскорбленно воскликнула Аврора. милисента вся превратилась в слух. «Неужели тебе так нужны деньги?» — пошел в атаку Стефан. «У твоего деда оказалась больная фантазия, хотя это даже не у него. Уверен, здесь не обошлось без старика Филиппа. Он всегда был эксцентричен, но ты...» «Да при тут деньги?» — взорвалась она, устав от необоснованных обвинений и нападок. Отец не давал объяснить, не желал слушать. «Я люблю Джейми!» Стефан замер, оглушенный признанием. «Так уж вышло, что именно к нему на должность няни я устроилась. Между нами что-то возникло, а про завещание дедушки с этим абсурдным требованием выйти замуж за Джейми я узнала позже. Пап, я люблю его!» «Моя дочь – нянька у сопляка Барлоу!» – презрительно фыркнул Стефан. Аврора обреченно вздохнула. Из всего, что она сказала, он услышал только это. «Я подумал», — спокойно продолжил он, будто бы и не слышал признаний дочери, «ты достойна возглавлять отдел маркетинга». «Папа», — умоляюще произнесла Аврора, «почему он так стремился поставить ее перед выбором? Я люблю Джейми, и никакими посулами это не изменить. И тебя я тоже люблю и не хочу выбирать». «А как же Дрю?» – Стефан решил подключить тяжелую артиллерию. «Совесть дочери!» «Дрю?» – она почувствовала, как кто-то мягко коснулся ее плеча и резко обернулась. «Дрю?» «Думаю, вам есть что обсудить!» Стефан отбросил скомканную белоснежную салфетку и встал, оставляя бывших жениха и невесту вдвоем. «Здравствуй, Аврора!» «Дрю!» только и смогла выдавить она. Ей было немного стыдно, но не от того, что полюбила другого, а потому что просто забыла про жениха. «Что происходит?» Она набрала в легкие побольше воздуха. «Я встретила мужчину!» «Мужчину», — повторил он, — «у нас были планы. Мы собирались пожениться, любили друг друга. А потом вдруг появляется мужчина. Аврора, это несерьезно!» «Это серьезно? Я люблю его?» «Меня ты тоже любила?» «Я думала, что люблю, пока не поняла, как это бывает. Прости. Прости, как-то слабовато для измены». «Дрю», — покачала головой она, — «нас нет уже давно. Я думаю, ты скоро поймешь это». Аврора поднялась, он тоже. Она уже хотела уйти, когда Дрю круто развернул ее, притягивая к себе. сминая ее губы в каком-то диком, несвойственном ему порыве. «Не надо!» — Аврора спокойно отстранилась, отчетливо понимая, что все действительно закончилось, и что она, кроме сочувствия, больше ничего не испытывает к нему. Когда-то они были близки, и злиться на него за то, что позволил себе вольности, не получалось. Только жалеть, надеясь, что со временем он поймет». «Брак основывается на любви, а не на благах, которые может принести. Прощай!» Мелисента задумчиво крутила вилку, обдумывая услышанное, пока в ее мысли не вмешался задиристый наглый голосок личного помощника сына. «Миссис Барлоу!» — не слишком почтительно поздоровалась Дебора, вольготно устраиваясь в кресле. Мелисента сдержала порыв поморщица. И как подобная особа могла привлечь Джонатана? Хотя и себе тоже попеняла, что связалась с этой вымогательницей. Но пока придется потерпеть.